Глава 12. Я уснула прямо в гостинной, завернувшись в плед. Второй бокал коньяка всё же заставил меня согреться и расслабиться. После этого накрыла усталость и пришёл сон. Если бы не неудобная поза, чувствую, я бы ещё долго не вставала. А так проснулась, охнула, потому что спину свело болью искрехтением, словно старая бабушка разогналась. Выползла из-под пледа, потянулась и обнаружила, что в гостинной темно. Элай, позвала я и шлёпая босыми ногами по полу, направилась в холл. Уже на подходе поняла, похоже, парень не один. Кто там? Донёсся из коридора очень знакомый голос. Я отпрянула, намереваясь скрыться в спальне, но было поздно. В гостиную из прихожей ворвалась Данарина. Элай стоял у неё за спиной и явно не раскаивался. По-моему, ещё и дверь моей подруги придержал, чтобы ей было лучше видно. Скотина. "Ты я?" Прищурилась Данарина, и я увидела, как краска сходит с её лица. "Я волнуюсь за тебя. А вот значит всё как." В глазах Данарины мелькнули слёзы, когда она рванула к выходу. Посмотрела на Элая, словно в поисках поддержки, но парень не отреагировал. Мне самое хотелось кинуться на него и расцарапать лицо. За что он так с нами? Подожди, я объясню, крикнула я и бросилась следом, но Элай настойчиво поймал меня в объятия. От Данарины не укрылся этот нарочитый жест. Она всхлипнула и умчалась. Почему ты не дал мне всё объяснить? возмутилась я, пытаясь вырваться из сильных рук. Разве так можно? Она же теперь не весть что подумает. И что бы ты ей сказала? Он приподнял бровь. А? Не знаю, но то, что она подумала, неправильно. Ты же ей нравишься. Ну и? Элай отпустил меня и отступил на шаг. Я многим нравлюсь. Я думала, и она тебя не настолько, чтобы переживать из-за этого инцидента, и тебе не советую. Это моя единственная подруга в академии. Вы была Парень был непреклонен и совсем не испытывал угрызений совести. Вот именно. Была. Ты не хочу показаться мерзавцем, но у тебя сейчас есть проблемы поважнее. Ты хотела, чтобы соседка по комнате ничего не заподозрила. Мы говорили о том, что лучшее оправдание это ночь, проведённая у парня. Чем ты недовольна? Это ты так хотел, не я. Ты специально натолкнул. Она пришла сама, и ты проснулась сама. Это просто судьба. Я не властелин ни ляп о случайностей. Появилась возможность, и я щёл, что неплохо её воспользоваться. Так будет лучше для всех. "Ну всё", прошептала я. "С меня хватит. Я пошла к себе. Видеть тебя не хочу". "Ну, во-первых, в таком виде и пойдёшь?" Элла и кинула на меня обжигающий взгляд, от которого вспыхнули щёки. "Признаю, смотрится весьма эротично. К тому же, на полох рубашке у меня именные вензеля, видишь?" Буква Э. Геди, реакция будет интересной. Мерзавец, причём мелочный и самодовольный. Зачем тебе винзеляна рубашки? Боишься, что в прачечной сопрот? Не надо меня оскорблять. Иначе кто принесёт тебе запасную одежду? Усмехнулся он. Где ты её возьмёшь? У тебя в комнате, где же ещё? Парень пожал плечами. Вот как можно быть таким мерзким? Там до Нарина. Заодно с ней поговорю, объясню, что между мной и ею ничего не ты не было. А вот тебе нужна новая одежда. Старая не пережила эту ночь. Донорина считала иначе. Я покачала головой. И этот пассаж про одежду просто жесток. Тэ, я не несу ответственность за то, что кто-то себе новоображал. И не думай, что твоя подруга такая белая и пушистая. Она такая же, как Енина, идёт на проломы, добивается своего. А нужен ей был я. с течнем. Моё имя и статус. Только она, по каните, а не нахитрая охотница. Наивная первокурсница, которая считает себя неотразимой, а по факту одна из многих. Развлечение на вечер, не более. Так вот, как ты к нам относишься? Причём тут к нам ты? И я так отношусь к девушкам подобным донаринь, расчётливым охотницам за богатыми парнями. Ты же не ищешь себе покровителя на время обучения. Нет, это мерзко. Елена Рина не такая. Тебе ей просто нравился уж не знаю чем. Вот видишь? Ты не понимаешь, чем я могу понравиться, сказал он, шагнув навстречу и заставив меня попятиться. А я, может, стараюсь произвести хорошее впечатление. А с Данориной я даже не прикладывала усилий. Ей не важно, какой я, важно кто. Слова Элайа были неприятными, к тому же в них имелась определённая доля правды. Многие девочки на переменах мечтали о красивом и богатом парне, который будет выполнять любые их капризы. И это не казалось неправильным. Все мы хотим любви и заботы. Я просто никогда не задумывалась, как такие открыто высказанные желания выглядят со стороны. Мне кажется, ты ошибаешься. Постаралась как можно спокойнее заметить я. Я слишком много видел таких, донарин. Поверь. У любого раны или позднего вырабатывается иммунитет. Хотя многие всё же попадаются на удочку такой вот хитрой охотницы за хорошей жизнью. Хочется верить, что я умнее. Ты же знаешь, что ты мерзавец, он усмехнулся. Да, знаю. Ты мне об этом говорила. Жди меня здесь, я скоро вернусь. Элай ушёл, а я рухнула на диванчик в гостиной. Ссора с Данориной совершенно не входила в мои планы. Я не могла отделаться от мысли, что Элай специально её подстроил, чтобы создать мне алиби и одновременно избавиться от моей подруги. Это бесило. Не люблю, когда меня используют вслепую. Скоро он вернулся, неся одежду и мою сумку с учебными принадлежностями. Я переоделась и сбежала, ничего не сказав. Не знала, что говорить. Спасибо? Как вроде и благодарить меня за это? Не знаю, что я ожидала увидеть в академии. Опущенные шторы, прикрытые зеркала или портрет улыбающейся Енины в центре холла, заваленного цветами. Но в встрети у меня обычный учебный процесс. Студенты скучали на парах и веселились в столовой, преподаватели читали лекции. Не было только Енины и Рианы. Я даже в очереди в столовой услышала шуточное мнение, что эти двое сегодня просто не сумели вылезти из постели. Знали бы говорившие, как сильно ошибаются. Я с трудом сдержалась, чтобы не разрыдаться. Сейчас я чувствовала себя почти обычной. Магия внутри успокоилась и не давала о себе знать. Только на практике у профессора Линта я быстрее и ярче остальных зажгла фитиль свечки, чем заработала скупую похвалу. Почти не выдохлась на управлении стихиями, но сделала вид бледной и вямочной, чтобы никто не догадался. Благо выглядела после кошмарной ночи не очень. Даже притворяться почти не пришлось. Донорину я увидела только в столовой и даже пошла ей навстречу. Но соседка очень быстро испарилась, и я смирилась с неизбежным. Со мной не хотят общаться, и это вполне объяснимо. И я даже не могу убедить её в том, что между мной и Лэем ничего нет. У меня просто нет достоверного и логичного объяснения тому, почему с утра я торчала в его комнате без собственной одежды. Когда после пар возвращалась в комнату, застала подругу в дверях. Данарина тащила две большие коробки с вещами. "Ты куда?" удивилась я. "Неужели ты думала, что я стану жить с предательницей, которая увела у меня парня?" фыркнула Анна. "Мало тебе, Ряна, понадобился елей. И лез по голысь Енину, и поэтому перекинулась на свободного члена императорской фамилии". Но я не знала бы Данарина про Енину, наверное, не была бы так категорична. Но в её глазах я была эгоистичной предательницей. О рассказать правду я не могла. К тому же, ощущала вину. Да, я Уйлая просто спала, восстанавливаясь после кошмара. Но накануне он меня целовал. И это тоже было предательством, пусть и меньшим. Конечно, он сам это тут ни при чём. А я тебя считала подругой. Таких парней, как Илай, очень немного, и он почти был моим. Настоящая подруга отступит в сторону. К тому же, у тебя под носом вариант не хуже. Данарина ушла. А я осталась в комнате, которая сейчас казалась очень большой и очень пустой. От этого на душе стало совсем тоскливо. Эмоции, которые немного отпустили, пока я спала и не возвращались в течение дня, нахлынули с новой силой. Полвечера я провалялась на кровати, просто таращась в потолок. стук в дверь заставил вздрогнуть, и я не сразу решилась открыть. Не знаю, удивилась или нет, увидев на пороге Риана. Пустишь? Вопрос повис в воздухе. Я не стала бы этого делать, но не смогла выскользнуть парню, потому что выглядел он чудовищно. Разбитые губы, сведённая скула, заплывший глаз. "Кто тебя так?" с ужасом спросила я, пропуская его в комнату. "Ты поверишь, если я скажу, что победил?" невесело усмехнулся он. "Впрочем, о чём это я. Я никогда не стану победителем в этой битве. Видишь ли, не могу бить своего отца. ни имею морального права. А вот он вполне может. Это он тебя так. У меня даже в желудке похолодело. В голове не укладывалось, как можно так поступать с собственным сыном. Ведь у Нарианни не было живого места. Он еле на ногах стоял. Он был очень расстроен смертью Егинины. Можно подумать, я нет. Невесело хмыкнул парень, тяжело подпирая плечом стену. "Сядь, я принесу полотенце и воду", скомандовала я. но лучше к лекарям. Серьёзно? Он хмыкнул. Это я уже от них. Так что не надо тащить свои полотенца и прочее. Я просто не хочу оставаться один. Айлай. Сэлам тоже не хочу. Он меня злит. Я помогла парню зайти в комнату и уложила на пустующую кровать до Нарины. А где твоя подружка? спросил он. Уайлай. Она считает, что я с ним спала, поэтому сменила комнату. Я старалась отвечать спокойно, но, кажется, голос всё же дрогнул. Мне до сих пор было обидно, а внутри всё сжималось от чувства несправедливости. Даже так нахмурился Риан и поморщился от боли. И что натолкнуло её на эту светлую мысль? Я в рубашке Лая утром в покоях Лая. Да, не поспоришь. Аргументы железные. Парень попытался улыбнуться, но получилось только поморщиться. "Ты как?" участливо спросила я и присела на край кровати. Смотря "В каком смысле?" начал он, но потом хмыкнув, добавил: "Впрочем, отвратительно. Во всех смыслах отвратительно, и физически, и морально. Я не лучшим образом вёл себя с Ениной в последнее время". "Я?" Он сглотнул и поднял на меня полные боли глаза. "Я ведь действительно разлюбил её и бросил бы. Уже почти бросил, но Он откинулся на подушки и зажмурился. Но это не значит, что мне не было больно её потерять. Мне жаль, что вышло так. Безумно жаль, что её постигла подобная участь. Она должна была жить. Но с другой стороны, я понимаю, ей не на сама виновата. Если бы всё пошло иначе, погибла бы ты. И это совсем неправильно. Почему моя смерть более неправильная, чем её? Правильной была бы моя смерть. Внезапно признался он. Это мои слова подтолкнули Енину к мысли о том, что ты встала между нами. Она чувствовала, как наши отношения трещат по швам. Из-за любви ко мне она хотела избавиться от тебя. И из-за любви ко мне она погибла. Что теперь будет? Ничего. Родители Ениной одни из немногих, кто знает о том, что творится в академии. А с ними договориться. А остальным скажут, что Енина уехала домой, потому что я её бросил. Она расстроилась, родители отправили её в путешествие, а там Алкоголь, скользкая палуба прогулочной яхты и быстрая, неляпая смерть. Риан говорил короткими, рубленными, явно не своими фразами, и я видела, как мрачнеет его лицо. Он делал так, как нужно, и меня это пугало. Неужели он всегда и во всём поступает так, как удобно его отцу, несмотря на избегиение и то, что сам Риан считает иначе? А ты не хочешь придать огласке то, что случилось? Осторожно спросила я. Почтить её память тут. Нет. Он покачал головой. Версия о том, что она спустилась в подземелья и её случайно загрызли амаги, будет такой же ложью, только более вредной и опасной. А правда правда ещё более неприглядна, чем самая отвратительная ложь. С Рианом сложно было не согласиться. Я смотрела на него и хотелось плакать. Ему сейчас намного сложнее, чем мне. И больнее, и в прямом, и в переносном смысле. Я заварила чай и передала парню кружку, устроившись рядом с ним на кровати. Даже не заметила, в какой момент он поменял позу и притянул меня свободной рукой. От него пахло кровью и цитрусом. Я помнила и слова Илаи о том, что Атриане следует держаться подальше, и слова Енины о магической природе обояния, но сейчас всё это стало совершенно неважным. Мне просто было хорошо рядом с ним. Хотелось хоть немного облегчить его боль. Поэтому, когда он нежно посмотрел мне в глаза и подался вперёд, не отвернулась и замерла в предвкушении поцелуя. Но тут хлопнула дверь. "А ты что тут делаешь?" недовольно спросил Элай, которого, видимо, не научили стучаться. Он вошёл, как к себе домой, и замер перед кроватью, на которой устроились мы. Не стоит пренебрегать засовом, подумала я и осторожно отстранилась. Почему-то под холодным взглядом Элайм почувствовала себя крайне неуютно. То же самое могу спросить у тебя. Риан неохотя выпустил меня из объятий. "Хорош", покачал головой Элай, разглядывая друга. "Может, стоит уже начать давать сдачи? Всё же большой мальчик. А ты безмок ударить отца, Элай?" холодно спросил Риан. "Во-первых, в моём случае за такое могут повесить. Во-вторых, Он ни разу не поднимал на меня руку. Это потому, что ты рос отдельно. Моего сводного брата тоже, насколько мне известно, никто не бил. То, что происходит с тобой, ненормально. Можно я сам разберусь с проблемами в своей семье? Нахмурился Рян. Я физически ощутила идущую от него волну злости. Можно, согласился Элай. Только ты не разбираешься. По девчонку я у тебя сейчас заберу. Уверен, что получится, хмыкнул Риан. Почему-то мне показалось, он говорит не в данном моменте. Мне нужно посмотреть, что у неё с потенциалом. Никто ничего не заподозрил. А как ты думаешь, с вызовом спросил Риан. Думаю, сила тайны долго останется тайной. Да, до первой её встречи с отцом или Арей. Я сглотнула. И что со мной тогда произойдёт? О, тебя будут очень сильно и опекать и любить, сказал Риан, и я опять поёжилась, взглянув на его синеки. Очень не хочется такой любви. Слова Элайя подтвердили опасения. Будут, если станешь делать то, что им нужно. А что им нужно? А это тебе лучше узнать у Риана, многозначительно хмыкнул Элай. Ты же в курсе, передо мной никто не отчитывается. Конечно. Ты же как послушная собачка. Тебе не нужно ничего объяснять. Нужно просто дать команду. Как ни странно, Риан в ответ на это обвинение промолчал, только махнул рукой. Идите куда хотели. Если не возражаете, я посплю. Видимо, он просто предпочитал игнорировать все неприятные темы. Надо признаться, весьма полезное умение. Тут удивилась я. А ты хочешь заставить чуть живого меня куда-то идти? Поинтересовался Риан обижена, и мне сразу стало стыдно. Вот как он всё же умудряется так влиять на людей. Интересно, только на девушек или вообще? Вона Лай похоже не ведётся. Нет, конечно, спи, ответила я. Меня всё равно не будет, да и кровать в любом случае свободна. А где донарина? встрепенулся Элай. Надо было раньше о ней думать, когда говорила про нас гадости. Нахмурилась я. Она съехала от меня сегодня днём. Интересно куда, протянул Элай и, бросив на меня мимолётный взгляд, добавил: Я не сказал про тебя ни единой гадости. Это твои домыслы. Только одна комната свободна. Пожал плечами Риан и помрачнел. Не нужно даже гадать, какая. Мне стало совсем не по себе. Ениной нет, но есть её подруга. Интересно, как много знает она? Что-то объединение двух вздыхающих по Элай у девиц мне совсем не понравилось. И похоже, мне мне одной. Не очень хорошо, вздохнул виновник этой ситуации. Я бы сказал очень нехорошо, подтвердил Риан. Ты не ходи одна по возможности. А ходи с кем? разозлилась я. По вашей милости у меня подруг не осталось. Ходи с нами. Ага, думаете, после этого меня начнут тут больше любить? Ладно, пойдём, а то уже стемнело. Сменил тему Элай. Мне хочется испытать твой потенциал в помещении. Снова на крышу? вздохнула я. Имеешь что-то против? спросил Элай. Да нет, просто подожди, куртку накину. Там прохладно. Я взяла из шкафа курточку, махнула на прощание Риану и следом за Элайем выскочила в коридор. Пока мы шли к его покоям, казалось, вся академия отправилась на вечерний променад. На нас косятся возмутилась я, чувствуя любопытные взгляды. Но мы примечательная пара, пожав плечами, заметил Элай. Я не хочу быть примечательной парой с тобой. Мне вообще не нравится, когда нас воспринимают как пару. Парень остановился резко, так что я едва не влетела в его спину. Потом развернулся ко мне и уставился своими нереальными прозрачными глазами цвета моря. Они на самом деле меняли цвет, как море. Иногда были прозрачно-серыми, иногда ультрамариновыми, а иногда почти зелёными. И так же как моря гипнотизировали. А почему тебя так волнует, та считают нас парой или нет? Ну, у меня Ага, я слышал, есть парень. Но прости, ты не похожа на влюблённую тея. Я прикрыла глаза и вздохнула. Действительно не похожа. Я ведь хотела написать Нису и сказать, что между нами всё кончено. Но даже это сделать забыла. Совсем не влюблённая. Так в чём причина? В Ране? Не знаю, в чём причина. Наконец этозвалась я. Возможно, в том, что это ты. Не хочу, чтобы считали, будто у меня с тобой отношения. Я с тобой сплю или ещё что-то. Это очень далеко от правды. Так ли это? Он приподнял бровь, развернулся и устремился дальше по коридору. А я отправилась следом, вообще не понимая, что происходит. Элай решил сделать вид, что мы вместе, чтобы я не досталась Риану. Как Риан в курсе, что это игра, тогда зачем она Элайо? Снова вопросы и снова нет ответов. Видимо, мои слова всё же обидели парня, хотя я в упор не могла понять, чем именно. Он молчал и просто уверенно двигался туда, куда считал нужным. Я тащилась следом. Мы вышли на крышу. На этот раз мне даже руку не подали. Ну и наплевать. Сделаю вид, что не заметила этого демонстративного поведения. Тут было промозгло и ветрено, а ещё темно. Звёзды наробили упасти на голову, когда вспыхивали в редких просветах между низкими облаками. Даже дождик начал накрапывать. Погода портилась, всё меньше напоминая закончившееся лето. В тебе сейчас заключена нереальная сила, сказал Элай, повернувшись ко мне. Это больше, чем ты можешь себе представить. Поэтому будь предельно осторожна. Ресурс Енины был близок к ресурсу Ряна. Это даже не в 10 раз больше, чем было у тебя. Поэтому не завись в этоadam. А как же? удивилась я. Просто приоткрой канал. Позволь силе словно сочиться сквозь небольшое отверстие. Вот так. Элай выставил руку, и на ладони начала скапливаться вода. Она не была спокойной, бурлила и стремилась принять какую-то форму. А потом, когда на ладони стало тесно, начала струйкой стекать на крышу, образуя живую, меняющую форму лужицу. Это должно выглядеть примерно так, нос огнём, сказал парень и одним движением убрал воду. Даже мокрого следа не осталось. Ты поняла? Я кивнула и постаралась повторить, но это оказалось не просто. Если подбирать сравнение, то раньше у меня было силы словно на донышке бутылки. Приходилось не только её переворачивать, но ещё и трясти, чтобы собрать все капельки состянок. Сейчас же я напоминала себе бутылку игристого вина, которую хорошенько взболтали, и не знала, как откупорить пробку, чтобы не залить всё вокруг. Я беспомощно покосилась на Элайя, который смотрел на меня с мрачным ожиданием, и поняла: нужно начинать самой, если не хочу нарваться на грубость. Выставив руку, как это делал Элайя, Я осторожно позволила своей силе выйти наружу. А я билась в венах и грозила вырваться на свободу. Меня распирала сила, доставляя почти физическую боль. Я едва могла с ней справиться, даже на ногах держалась с трудом. Чем дальше, тем сложнее было удерживать огненную магию. Пламя полохало на руке, не причиняя вреда, но я чувствовала, что скоро плотину прорвёт, и представление не имело, как это закончить. Больше не могу. Схлипнула я и упала на колени. Прекращай, крикнул Элай, но я поняла, что уже не в состоянии сопротивляться. Могла только поднять руки и выпустить аё воздух. Надеюсь, что она не навредит Элаю. Огненная птица была сияющей, словно салют на празднике зимы. Она взмыла в воздух, расправив крылья и закрыла полнеба. Величественная, красивая Она была огромной и совсем не походила на ту маленькую беззащитную птичку, которую я привыкла видеть. Рядом выругался Элай, и меня сбил с ног поток воды, хлынувшей сверху. Несмотря на размер, Ая всё так же не любила воду. И мгновенный щезла, прокатившийся по венам приятным теплом. Я снова чувствовала себя обычно, только очень мокро, будто на меня вылили ведро воды. Всё ещё масштабнее, чем я представляла. торопливо сказал Элай и подхватил меня под руки, заставляя подняться, и потащил ко входу в свои покои. Ты так беспокоишься, что я простыну? Нет, я беспокоюсь, что наше представление не осталось незамеченным, и к нам скоро, пожалуй, идут гости. До этого момента тебя нужно спрятать. Так что торопись. Стук раздался, как только мы вошли в комнату. Элай распахнул створки шкафа, стащил с себя куртку, следом за ней рубашку, взял меня за локоть и, вручив свои шмотки, затолкал в шкаф. Я даже возмутиться не успела. Его одежда, в отличие от моей, была сухой. Зачем он её снял? Размышляла я, пока парень шёл открывать дверь. Я осталась в темноте и тишине. Благо, места тут было предостаточно.